Морской старец Протей или как Минелай узнал о судьбе Одиссея. Вот что значит не держать слова. Еще в Египте Минелай обещал богам совершить гекатомбу и не сдержал слова, а боги не любят, когда их обманывают. Есть остров Фарос напротив Египта. Там гавань хорошая, оттуда удобно выходить в море. И вот остановился там минелай, прежде чем отправиться на родину, да и застрял. Двадцать дней не было ветра с берега. А это что-то немыслимое. Ежевечерне там ветру принято с берега дуть. И вдруг такая история. Ясное дело, боги вмешались». Двадцать дней без движения — это значит конец провизии. Хорошо, вода питьевая была на острове, а чем в дорогу с ясным запаслись, это все съели. Люди роптать начинали. И вот кто выручил Минилая Дочь старца морского. Зовут ее Эйдофея. Шел Менелай вдоль берега моря. Навстречу она. И произносит с улыбкой, «Ты не спятил ли, путник, И себя, и людей уморишь на острове нашем? Ну что тебя держит? Давно бы уже помирился с тем из бессмертных, Кого ты обидел». «А с кем мне мириться?» — Минила его вопрошает. «Как мне узнать, кто зло затаил против меня?» «Так это проще простого. Мой отец, он вещун. По части морской лучше его прорицателей нет, — говорит она Минилаю, и объясняет, в чем трудность. Просто так от него ничего не добьешься. Ну, не будет он отвечать. Надо его побороть. Это непросто, потому что он хоть и старик, но очень уж верткий. Будет он обращаться в зверей там различных, в деревья, в предметы отнюдь не живые, в воду хотя бы. Но надо его упорно бороть, чтобы выдохся. Тогда он и издастся и расскажет все, что не спросишь. Теперь как найти? Она покажет пещеру, где он спать полюбил. Выйдет из моря и сразу туда. Но спит не один, а в окружении тюленей. Тюлень — это такое существо с гладкой черной кожей, у которого вместо ног ласты. Обитают они и на суше, и в море, выползают из моря всем стадом и ползут отдыхать в пещеру. Всегда, прежде чем лечь, их считает, на месте ли все. А при чем тут Одиссей, хотите спросить? Скоро и до него дойдем. Предложение такое. Пусть Минилай возьмет трех товарищей, кто посильнее да посмелее. Она им покажет пещеру. Они лягут там в углубления, вылеженные тюленями. Морская богиня их накроет свежими тюленьями-шкурами, как будто они сами тюлени и спать легли. Остальное зависит от них. Надо ждать и таиться, а главное, когда соберутся все, не пропустить мгновение. Пришли они вчетвером, когда еще никого не было. Легли, устроились под кожами тюленей. Плохо, что эти покрытия сильно воняли. Пришлось богине помазать их ноздри амброзией, а иначе вытерпеть невозможно. От скуки и тоски едва не умерли, но выдержали, не потеряли терпения. Наконец из моря стали выползать тюлени и укладываться в пещере один подле другого. Потом и старец появился, убедился, что нет в стадии тюленей убыли, и лег между Минилаем и его людьми. Да, но Одиссея где же? Немного внимания, сейчас дойдем. Только уснул морской старец, а Минилай вместе с тремя другими как закричат, да как набросятся на него, и ну ему руки за спину заворачивать. Тут же превратился старец в льва, но это ему не помогло. Тогда он стал леопардом, а потом злым кабаном, в кого только не превращался. Деревом становился с распущенными ветвями, становился водой, но ничего у него не вышло. Побороли его. Шутка ли сказать, смертным побороть в рукопашную бога. А протей какой-никакой все-таки бог, ну, божество, одно слово, бессмертный. Принял тогда он свой обычный облик, старца морского, и говорит, все, сил больше нету. Не знаю, кто из богов рассказал вам, как меня побороть, но раз получилось, задавайте вопросы, отвечу. Спросил Минилай вещего старца про Протея, что тут вообще происходит, почему ветра нет в сторону моря, кого из бессмертных Минилай разгневал, и что ему теперь делать? Ответил Протей, что и сам бы мог Менелай догадаться. Зевс недоволен. Обещана ему была Гекатомба, И где она? Нет ее. Обманул. Не увидит Менелай родных берегов, пока не возвратится в Египет и не свершит Гекотомбы там, где Великая река потоком врывается в море. Вот этого он и боялся. Больше всего не хотелось ему возвращаться в Египет но ничего не поделаешь, придется исполнить. Спросил он тогда о других, раз случай такой, с кем еще втрое расстался или уже в пути, все ли они смогли возвратиться. — Лучше бы тебе не знать этого, — ответил Протей. — Твои из вождей погибли, а третий в плену. Первым погиб Аякс Малый, Кощунник осквернитель храма Афины. Дочь Зевса поразила его молнией, которую дал ей отец, когда злополучный Аякс залез на скалу и объявил громко, что спасся от бури вопреки воле богов. Безрассудный. Второй Агамемнон. Вот, когда узнал царь Менелай о гибели своего брата, царя Агамемнона, зарыдал Менелай, горе было его велико, Долго плакал, пока не сказал ему старец, «Не плачь, что случилось, того не исправишь. Сам знаешь на все воля богов. А что же третий, кто он, в каком он плену? Так вот, третий, о ком говорил протей царю Минилаю, и есть Одиссей». На дальнем острове Агигия Обольстительная нимфа Калипса держит в плену Одиссея. Не пристают к гигии корабли, нет Одиссею пути на родину. Видел протей Одиссея, плачущего на утесе. Далее рассказывала себе Менелай, что согласно протею, после смерти попадет он на Елисейские поля в число избранных. Но это уже... Про другое. Вот и все, что узнал Телемах о своем отце. Много это или мало? Главное, Одиссей жив. Просил Менелай Телемаха остаться, погостить у него дней двенадцать. — Не задерживай меня, царь Менелай, — отвечал ему Телемах. — Рад я слушать твои бесподобные истории, но надо мне домой торопиться, неспокойно у меня в доме. Много ли историй рассказал Минилай Телемаху в песне, дошедшей до нас о том не поется, но пробыл в гостях сына Одиссея немного много ни мало месяц. А судьбой Одиссея опять озадачились боги.